Глава сорок шестая «Свои планы они в базах не хранят», — вздыхает Тонара. «К сожалению, узнала только, что тебя пересадили, где отца спрятали, парочку настоящих фамилий, что, чуть замявшись, бросает взгляд на мужа. Пьер на них всё ещё отрабатывает». «Он ведь оплатил! Почему тебя не вернули?» У меня по-прежнему не укладывается в голове. Я всегда считала Варана и его ребят скорее друзьями. Потому что киборги захватили Ламан, потому что у бессмертных появилась возможность добраться до Кибериума. Не знаю. Разводит руками Танара. Но ты не считаешь, что киборги им помогают? Пристально смотрит на неё Кэр. Я не засекала переговоров с киборгами, кроме нескольких единиц. И да, не смотри на меня так. Я слушала на разных частотах в том числе и на недоступных людям. Правда, у киберков Ломана свой язык. Мне не удалось расшифровать и перевести. Но мои похитители между собой общались на обычных галактических языках. С процессором вообще не проблема разобрать. «Дело в том», — хмуро отвечает Кэр, «что я понял, откуда берёт начало их язык. Отсюда же, с Ломана. Когда-то ещё в школе у нас было задание придумать свой язык они взяли его и усовершенствовали, усложнили. Разумеется, никто в галактике его не знает, и только киборги способны зашифровать так, чтобы с ходу никто не расшифровал. Я же говорю, между собой бессмертные на нём не общались. Да, но мои программы написаны именно на нём. Это нестандартная программа секстерапии. Она как минимум переведена. То есть меня зафигачили сюда именно киборги. «Не говоря уже о высказываниях в духе «тебе больше не быть человеком, попробуй так понравится».» Снова сжимаю руку Кэра. В его голосе проскальзывает столько боли. «Значит, его не сразу отправили ко мне, еще и издевались?» Тонар охмурится недоуменно. «Ну, с ними сотрудничает пара кибергов. Идейные или замотивированные, уж не знаю. И вирусы же. Они сламывают. По крайней мере, неразумных» починяют себе и могли отводить от себя подозрения, переводить стрелки на твоих киборгов. Не зря же Коломано присосались, базу тут устроили. Как вы не заметили? А вот так ограничили нам все доступы, заперли. Зло отвечает Кэрэн. Иначе давно уже привели бы под могу. Если у них мало киборгов, то кто нас преследовал под конец? Техника точно была местная. Добавляет мрачно. Тонара разводит руками. Оба задумчиво замолкают. «Мы возвращаемся к главному вопросу», — произносит Пьер. «Для чего ты им, Мелагрен Эббет?» «Знала бы, не втягивала бы никого в это». «Бурчу. После оживления у меня открылись способности. Я начала видеть души. Именно так и обнаружила тебя, Кэр. Смотрю на него. Брови того изумлённо поднимаются». Та на распире мотором тоже внимательно на меня уставились. От тарелок уже даже пар не поднимается, остыло всё. А мы и есть забываем. В первый раз проверяла ещё когда ты в Медибоксе был, но не увидела. Наверное, потому что ты был бессознания. А во второй, вот, помнишь, наверное, у не самоосознанных киборгов нет души. Логично, учитывая, что тела просто выращивают на ускорителях, как биомасу. А у осознанных она каким-то образом развивается. Кэр поражённо кивает. Похоже, не ожидал. Ну да, не самая безопасная способность в наше время. Всех, кто имеет хоть малейшее отношение к бессмертным, отлавливают. На Варана уже столько времени открыта охота. Даже удивительно, что Исида сумела так разрастись. Хотя, ничего удивительного. Теряя любимых, люди готовы на что угодно, даже за призрачный шанс их вернуть. Варан знает. Перекликаясь с моими мыслями, интересуется Пьер. Конечно, он сам обучал меня поначалу. Даже остаться предлагал. Разумеется, предлагал. У них такие на вес золота. Хмурит Сатанара. Странно, что не задержал тебя. Мне не казалось это странным. Отвечаю, поежившись. Я отказалась. Он принял отказ. В конце концов, способности у меня слабенькие. Поначалу я вообще думала, что у всех переброшенных открываются. Нет. В один голос уверяют Кэр и Тани. Даже самые слабые способности можно развить, произносит Атоль. Наверное, изначально Варан не ожидал, что ты окажешься способной, либо доступ к киберу ему предпочтительнее, либо бормочу холодея. Замолкаю, не желая открывать личные границы аж настолько. Но три ожидающих взгляда, словно катализаторы, подталкивают меня произнести то, о чём я никогда ни с кем не говорила. Варан подбросил мне одну идею. Точнее, я была уверена, что эта идея родилась у нас с ним экспромтом, но уже не уверена. «И?» – переспрашивает Кэр. «Я её реализовала». «Ты про школу?» – хмурится Кэрон, бросает взгляд на Атоля с Тани не понимая, готова ли я рассказать им и это. Качаю головой. «Нет, о школе никто не знает. По крайней мере, не должен знать. Это изначально мой проект и моя ответственность». «Ты можешь положиться на нас, Мелл». Тихо произносит Танара, и Пьер кивает, подтверждая ее слова. «Если бы не вы, мы могли бы и не встретиться больше. Мы и ваши должники» кивая в ответ, очень надеясь, что они искренне в своих словах. Людям свойственно забывать о благодарности, оправдывать себя иными, более важными целями. Хотя с Пьером мы успели почти сдружиться. «А вдруг им нужны твои клоны?» — добавляет Тани. «Если у тебя есть эта способность, то и у клонов она тоже может проявиться». «И доступ к системам клонирования, разработанным Кибериумом», — соглашается Пьер. «Что ты реализовала, Мэл?» Кэр все еще продолжает сжимать мою руку, и он явно считает более важным выслушать мои предположения, чем строить свои. «Или давно уже все выстроил?» «Ты понял, да?» Бормочу. «Это как-то связано с Виолой. Им нужна Виола.» Соглашается Атоль. «Тоже была такая мысль. И не просто Виола, а полноценный доступ к ней. Правильно?» «Ты и правда можешь избавить её от вирусов?» Спрашиваю у Танары. Так кивает, и все трое смотрят на меня выжидающе. «Это так сложно, боже! Я никогда никому не рассказывала об этом. Ни папа, ни Лин ничего не знают. А сейчас рядом со мной трое совершенно чужих людей. И от них зависит моя дальнейшая жизнь». «Я не могу. Не готова об этом говорить», — шепчу. «Но, видимо, да». Им нужна виола, и необходимо как можно скорее её почистить. Не представляю, что вирусы с ней сделают. Постараюсь исправить. Кивает Танара, наконец-то приступая к своей еде. Словно по команде мы тоже возвращаемся к собственным остывшим порциям. Хочу понаблюдать, чтобы понимать, как с этим бороться, произносит Кэр. Ладно, пожимает Танара плечами. А дальше? Подаёт колос Атоль «Наверное, то, что мы знаем его настоящее имя, делает нас чуточку ближе». «На-ка он?» – отвечает Кэр, бросив на меня взгляд. «Подтверждаю, и Кэр добавляет». «За нейтрализаторами. Даже если вы и правы. Даже если местные киборги не причастны, Ламанта они захватили. Но я свой дом не отдам». Доев, Кэр поднимается и замирает. Оглядывается с некоторой растерянностью. «Оберет». Раньше все убирали киборги. Усмехается криво. Теперь придётся самому. Я помогу. Поднимаюсь, всего-то сложить грязную посуду в машинку. Остальные гости тоже решают поддержать, и вскоре кухня сияет чистотой, как и до нашего на неё нашествия. Не хуже киборгов. Усмехается Пьер, но его жена шутку не поддерживает, косится на него мрачно. Кайр тоже не то, чтобы весел. «Я на пару минут», — произносит. «На всякий случай решаю проследить, куда он собрался. Но обнаружив его у двери в зал с медибоксами, притормаживаю. Проститься хочет. Понимаю». «Идём», — догоняет меня Танара. «А Пьер где?» «Он дождётся Кэра. На всякий случай». «Думаешь, вирусы всё-таки могли добраться до местного эскина?» Хмурюсь. Танара пожимает плечами. Не без опасения, в который раз за последние пару дней приближаюсь к выходу на стоянку. Мэл! Радуется с той стороны Виола, и её голос звучит набатом в моей совести. После сегодняшнего разговора так тяжело возвращаться сюда. Я ведь всё сделала правильно! Я хотела как лучше! Искин на этот раз работает безупречно. Отворяет нам. В другой стороне холла появляются наши ребята. Спешат нагнать. Приоткрываю рот, чтобы предложить Кэро переодеться в какой-нибудь камбес. Но замолкаю. Такая одежда, его способ бороться со своим нынешним положением, хоть немного сблизится с собственным прошлым. Виол открывает входной люк. Кэр сканирует окрестности, а Толь тоже опускает на глаза свои очки и оглядывается во все стороны, будто опасается увидеть полчища затаившихся врагов. А у вас какие планы? спрашивают Анару, пока входим внутрь. Нам нужно забрать щумку, а потом с радостью вернём вам долг.